Глава 13. Домик у меня маленький. С улицы сразу входишь в гостиную. Это мне и нравилось. Уютный, теплый, все под рукой. В тот вечер везде горел свет. Работал телевизор. И на весь дом спорили герои сериала «Скандал». Остоявшая в дверях Элоди нервно улыбалась. Что-то произошло. Элоди я знала не очень давно, но довольно хорошо. Объединял нас, пожалуй, только возраст. Притом я чувствовала себя более взрослой. А Эллади, благодаря манере держаться, выглядела младше своих лет, особенно когда улыбалась. А уж если начинала волноваться, ей никто бы не дал больше шестнадцати. Поэтому я чувствовала себя ее защитницей. Элоди изо всех сил старалась быть настоящей армейской женой. Однако отношения с другими женами у нее не складывались. Они подшучивали над ее акцентом, называли «жена с доставкой», Хотя таких, как она, было немало. Многие военные знакомятся с будущими женами в интернете, и ничего. Этим дамочкам пообщаться бы со Стюарт. У нее наверняка имелись данные о том, сколько народу нашло себе спутников на сайте знакомств для военнослужащих. Такова жизнь в большинстве гарнизонов. Склоки и интриги. Сервозные соседки зарабатывали в Фейсбуке финансовыми пирамидами, а Элоди донимали за то, что трава у нее на газоне была на дюйм длиннее нормы. Я не преувеличиваю. Лично видела, как приезжала начальница местного управления по благоустройству. Затормозила так, что шины взвизгнули. И давай отчитывать Элоди. Зачем, дескать, та дала траве сильно вырасти? Да, именно. Она измерила траву. И да, больше ей нечем было заняться. Поэтому Элоди предпочитала ночевать у меня на диванчике или на кровати, смотря где заснет. По-моему, ей лучше спалось на диванчике. Там она не звала по ночам Филиппа. Мне хотелось спросить у нее про того парня, Кайла. Она его явно хорошо знала, но откуда? Друзей у нее почти не было. Она мало куда ходила. Или у Филиппа имелись приятели, помимо сослуживцев? Маловероятно. Эллади села на диванчик и подобрала под себя ноги. Ее небольшая фигурка быстро менялась. Рос живот. Я уже думала, куда в моем домике укладывать ребенка. Элади в то время увлекалась сериалом Скандал, смотрела его впервые не отрываясь. Какой сезон? спросила я. Второй, негромко сказала она. Стаскивая туфли, я увидела уголком глаза какое-то движение сбоку, и только тогда поняла, что в комнате есть кто-то еще. От неожиданности я вскрикнула, а он молча смотрел на меня. Мой сегодняшний немногословный клиент. Сидел в моем кресле, темно-розовом, никогда красным. «Мне его подарила бабушка перед нашим отъездом в Джорджию». «Привет?» — пробормотала я. «Как можно не заметить в комнате человека? В последние дни я была немного не в себе, но сегодня побила все рекорды». «Как дела на работе?» Элоди перевела взгляд на экран, потом снова на меня. «Хорошо?» Я таращилась на Кайла, а он на меня. Позже я часто вспоминала эту минуту как он впервые пришел в мой маленький белый домик. И тогда боль сменялась радостью. Однако потом возвращалась, и так по кругу. Как же быстро все происходит в нашей жизни. Прежде чем Кайл стал что-то для меня значить, а точнее значить все, он был заурядным незнакомцем с невразительным лицом и отсутствующим взглядом. В нем чувствовались упорство и замкнутость. Терпеть не может мятное масло, и не любит, когда трогают его ногу. Вот и все, что я про него знала. Попкорн я унюхала еще до того, как зерна стали лопаться. «Я делаю попкорн», — объявила Элоди. Она явно нервничала. «Что вообще происходит?» «Ладно», — сказала я, — «пойду приму душ? Мне нужно всем быть у отца». Я медленно двинулась в ванную. Элоди, закусив нижнюю губу, пошла за мной. «Ну?» — спросила я. «Кайл только вчера вернулся». «Он служит с Филиппом». Элоди говорила тихо и явно хотела о чем-то попросить. «Можно, он останется на денек, пока не найдет...» Она чуть помедлила. «Пока не попадет к себе. Извини». Я подняла ладонь. «Откуда ты его знаешь?» «Мы познакомились перед их отправкой. Он хороший парень, правда. Лучший друг Филиппа». «А почему он вернулся?» Элоди покачала головой. «Я не спрашивала. Думаешь, нужно?» Она посмотрела в сторону гостиной. Не стоит. Пускай остается. кажется, козлом выгоню. Тебя тоже. Поддразнила я. Эллади улыбнулась и погладила меня по руке. Она всегда такая ласковая. Не то что я. Спасибо. Ты просто. Знаю, знаю. Супер. Ну все, мне пора в душ. А не то опоздаю к папе. Она закатила глаза. Ты мне еще спасибо скажешь. Мы рассмеялись. И я захлопнула дверь в ванной. У нее перед носом.